Ментальная модель номер 21. Избегать своих зон негениальности. Используйте, чтобы понять, на что следует тратить свои ресурсы и время. Типичная ментальная модель предполагает, что вы будете оставаться в своей зоне гениальности. Таким образом, суть данной антиментальной модели заключается в том, чтобы избегать тех вещей, что лежат за пределами этой зоны гениальности. Хорошо быть целеустремленным, расширять свои умения и узнавать как можно больше разных вещей. Мы все способны на это в той или иной степени. Мы никогда не вырастем, если не оставим свою зону комфорта и не попытаемся попробовать что-то новое. Но в данном случае смысл не в росте, а в фактическом исполнении. Кажется, что лишь избранные обладают талантом практически во всем. Но для наших целей... Давайте предположим, что мы не попадаем в эту категорию. Несмотря на стремление осваивать новые умения и знания, всегда будут существовать области, позволяющие нам проявить свои способности, и области, доставляющие нам трудности. Возьмем для примера Майка. Он один из самых талантливых и разносторонних музыкантов, которых я когда-либо встречал. Это исключительный пианист, способный читать музыку с листа, все реже встречающиеся умения в наши дни, и узнавать мелодию на слух. Кроме того, работая в музыкальном театре, Майк проявил себя как хороший актер и певец. В мире музыкального театра Майк почти все делал в высшей степени профессионально. Но Майк не умел танцевать. Он прекрасно чувствовал ритм, темп, момент, и был безупречен, неважно, играл он или пел. Единственное, что ему не удавалось, соединить все вместе и станцевать. Но это не помешало ему ходить на прослушивание, претендуя на роли, предполагающие умение танцевать. Эти прослушивания принесли немало минут смеха наблюдателям и смущения самому Майку. Майк оказал себе медвежью услугу. Он отказывался от ролей, позволяющих продемонстрировать его таланты, и упрямо настаивал на том, чтобы танцевать, петь и играть на сцене. И раньше, чем можно было предположить, кастинг-продюсеры поняли, что он не примет их предложений, и эти предложения перестали ему поступать. Майк действовал вне своей зоны гениальности. Ему не хватило трезвой самооценки, чтобы понять свои сильные и слабые стороны и обратить их себе на пользу. Он настаивал на своем желании играть роли, требовавшие одинакового владения всеми тремя умениями. Танец, пение, актерское мастерство. Но он ошибался. Не поступайте так, как Майк. Здорово быть знатоком во множестве разных вещей, но также здорово и, пожалуй, более естественно для человека знать предел своих возможностей. Именно в этом заключается суть данной антиментальной модели. Существуют определенные области, в которых вы никогда не достигнете высокой компетенции, И умение понимать границы своих возможностей способствует осознанию себя как личности. Это вовсе не является признанием вашей жизненной неудачи. Это лишь свидетельство того, что вы потерпели неудачу в данном конкретном деле. Поэтому примите этот факт, избегайте данной сферы и занимайтесь тем, к чему у вас талант от природы. Это то дело, где вы максимально эффективны и чувствуете себя лучше всего. Не настраивайте себя на провал, действуя вне своей зоны гениальности. Настраивайте себя на планомерный стабильный успех, оперируя в пределах зоны гениальности. Определите свои стратегические преимущества и используйте их по максимуму. Не вводите себя в заблуждение, демонстрируя свои слабые места. Старайтесь, насколько это возможно, развивать свои способности, чтобы лишний раз убедиться в них. И помните при этом, что у вас всегда будет ваша визитная карточка или ряд умений, которыми вы наделены от природы и которыми владеете лучше остальных. Не смущайтесь и не считайте чем-то постыдным, что вы чего-то не умеете. Лучше чувствуйте себя уверенно благодаря тому, что вы можете делать. А вот что говорит по этому поводу Чарли Мангер. Да, опять. Нам следует заниматься тем, в чем мы разбираемся. Зачем конкурировать в сфере, где мы не обладаем достоинствами, а скорее недостатками, вместо того, чтобы играть на поле, где у нас явное преимущество. Каждый должен понять, в чем заключается его талант, и пользоваться своими преимуществами. Но если вы попытаетесь преуспеть в том, в чем разбираетесь хуже всего, вас ждет провал. Я гарантирую вам это. Чтобы избежать подобного исхода, вам нужно либо выиграть в лотерею, либо поймать удачу за хвост где-то еще. Этот парень мангер и правда хорош.